Президент Ким Дэ Джун Я имел честь проводить занятия для бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Джуна и ряда его советников в Голубом доме в Сеуле. Ближе к концу занятия президент Ким спросил меня. «Доктор Кови, а вы действительно верите в то, чему учите?» Этот вопрос поразил меня и подействовал отрезвляюще. Немного помедлив, я ответил. «Да, верю». Тогда он спросил, «Откуда вы это знаете?» «Я стараюсь жить в соответствии с тем, чему учу. Я знаю, что мне это не всегда удаётся, и я совершаю много ошибок, но я постоянно возвращаюсь к этим принципам. Я верю в них, вдохновляюсь ими и постоянно к ним обращаюсь». Он ответил, «Мне кажется, этого не вполне достаточно. Тогда я готов выслушать вас. Готовы ли вы умереть за эти принципы? Мне кажется, вы хотите мне что-то рассказать». Ему действительно было что рассказать, и он поведал мне историю о том, как долгие годы находился в изгнании, в ссылке, в заключении. Рассказал и о нескольких покушениях на него, в том числе о том, как его посадили в мешок с булыжниками и сбросили в море. Спас его вертолет ЦРУ. Он рассказал, как его заставляли сотрудничать с военной хунтой Северной Кореи. Ему даже предлагали занять пост президента, от которого он отказался, поскольку знал, что в конечном итоге его просто хотят сделать марионеткой в руках диктаторского режима. Ему пригрозили расправы, если он откажется оказывать поддержку. Тогда он заявил «Хорошо, убейте меня, потому что если вы это сделаете, я умру всего один раз. Если же я стану вашим сообщником, мне до конца своей жизни придется умирать по сто раз в день». Он рассказал мне о преданности и поддержке своей семьи в период длительных и мучительных испытаний, о своей христианской вере, в которую был обращен, а также о вере в людей и в великую силу демократии. Он рассказывал о своей вере в ценность и потенциал каждого человека и в право самовыражения. Он дал мне связку личных писем, которые писал близким из тюрьмы и в которых выражал свои самые сокровенные мысли и чаяния».